Глава 71 Когда проплывали Сантхамдский пролив, Нора бросила взгляд через плечо. За ее спиной в кельватере дурчалки исчезали огни родного острова. С детства знакомые дома быстро превращались в точки и растворялись в воздухе, будто подтертые ластиком. Нори подумала, что следовало бы предупредить родителей о том, что она собирается на нагреншер. Они будут волноваться, если не застанут ее дома. С другой стороны, стоит ли беспокоить людей из-за такой короткой отлучки? За гулом мотора вести беседу было невозможно, и Нора сосредоточилась на управлении маленьким судном, вздымавшим зеркальную гладь воды. Они миновали телеграф Хольман и обогнули Бьоркью по правому борту. Еще десять минут, и впереди показались узнаваемые очертания греншера. Пахло водорослями, рыбой и морской солью. Еще один парусник — До сих пор не нашедший себе причала маячил вдалеке. Совсем скоро к югу, у входа Сантхам следен загорятся маяки Свенген и Ревенги-Грундет. Нора решила причалить под маяком, а не на мелководной пристани для маленьких лодок. Никогда не лишней перестраховаться, тем более если нет желания ковыряться возле лодки в полумраке. Когда до берега оставалось совсем немного, снизила скорость до минимума. Оставшиеся метры лодка преодолела на волнах. На набережной, представлявшей собой четырехугольный гранитный блок, было два чугунных кольца, по одному с каждой стороны. Нора сделала два надежных узла с двойным полунакидом, как учил дедушка. На этот случай в лодке всегда имелся запасной канат. Откинула выбившуюся из хвоста прядь волос и повернулась к сигне. «Можешь подождать здесь, если хочешь», «Я постараюсь не задерживаться», но Сигна уверенно покачала головой. «Здесь не о чем говорить. Я иду с тобой. Я не оставлю тебя одну в этой темной башне». Нора улыбнулась. Положа руку на сердце, она была благодарна Сигне за то, что та решила составить ей компанию в этой непредвиденной и поздней морской прогулке. «Ну, тогда идем». «Как ты собираешься проникнуть туда?» «Я знаю, где они хранят запасной ключ». Но мне кажется, мобильник должен быть где-то снаружи. Кто ищет, тот найдет, не так ли? Камень на цементном мостике был склизкий от вечерней росы. Влажный серо-зеленый мох лежал на скалах пышным ворсистым ковром. Нора внимательно смотрела под ноги, помимо прочего, чтобы не поскользнуться. В сложившейся ситуации не хватало только вывихнутой лодыжки. Ей вспомнилась старая немецкая сказка о Рапунцель прекрасной длинноволосой принцессе, заточенной в башне. Ее спас рыцарь, взобравшийся наверх при помощи ее волос. Нора невольно вздрогнула. Какими бы ни были волосы, греншер — не лучшее место для заточения. Так, шаг за шагом, Нора и Сигна подошли к подножию маяка. Несмотря на неполные восемьдесят, жилистая Сигна ловко скакала по камням и скользким кочкам — Растительности, как и всюду во внешних шхерах, было совсем немного. Несколько березок, да скрипящие на ветру низкие сосны. Нора никогда не стояла на месте, когда говорила по мобильнику, и сейчас пыталась вспомнить, как двигалась тогда вокруг башни. Она остановилась у входа, когда набрала Томаса, значит, телефон должен лежать где-то у подножия. Нора поискала в кустах, где уже сгустилась темнота. От карманного фонарика толку было немного. Нора еще раз прошлась между башней и музеем в бывшей керосиновой будке и снова ничего не нашла. Похоже, она все-таки уронила его где-то в башне. Перед самым отплытием Нора еще раз поднималась на нее с Адамом, и в спешке могла не заметить, как мобильник выскользнул из кармана. Нора нагнулась и поискала пальцами запасной ключ, который в самом деле оказался под плоским камнем, как говорил смотритель. Без проблем открыла висячий замок и толкнула решетчатую чугунную створку. «Здесь крутые ступеньки!» — предупредила она Сигне. «Справишься?» «Ну, я еще не такая дряхлая!» — был ответ. Они медленно пошли по лестнице, останавливаясь и озираясь на каждом пролете. Нора светила фонариком в пол. Ни после первого, ни после второго пролета никакого мобильника не обнаружилось. Хорошо было бы иметь при себе еще один телефон, с которого можно было бы позвонить на потерянный, но в спешке Нора не подумала об этом. От третьего пролета поднималась небольшая лесенка в семь ступеней, которая вела в тупик. Нора вспомнила, как стояла там вместе с Адамом. Это было при первом подъеме. Тем не менее Нора посветила фонариком и туда. Они поднялись к последнему пролету, представлявшему собой небольшую круглую площадку, всего около двух метров в диаметре. От нее к самому фонарю, шла белая чугунная лестница, у подножия которой была зеленая дверь на смотровую площадку. Нора повернулась к Сигне. «Подожди здесь, я поднимусь и посмотрю. Не хочу, чтобы ты сломала ногу, только потому что решила поддержать меня в трудный момент». С площадки у маленького фонаря Открывался такой вид, что у Норы перехватило дыхание, и это, несмотря на то, что на этом самом месте она стояла всего несколько часов назад. Нора, будто оказалась на облаке, и оттуда смотрела на море, прекрасное днем и совершенно фантастическое в сумерках. Лучи заходящего солнца окрашивали шхеры в желтые и розовые цвета, а вдали небо сливалось с темно-зеленым морем. На какое-то мгновение... Все неурядицы с Хенриком оказались забыты. Открывшаяся глазам красота придала Норе новые силы. Жизнь — это прекрасно, несмотря ни на что. Внизу темнели старые хозяйственные и жилые постройки, среди которых и дом нынешнего смотрителя. Рядом еще более старые, которыми владел фонд архипелага. Но света нигде не было, должно быть, служители уплыли на Сандхамн развлекаться. Есть что-нибудь? Голос Сигна отдавался эхом в стенах башни. Нора огляделась. Когда в 1961 году маяк погасили, все оборудование с фонарем и желюзи для экранирования осталось нетронутым. На желюзи лежал кусок ткани, аккуратно сложенный, фонарь слабо мигал зеленым. Ничего! ответила Нора Сигна. Совершенно ничего! Солнце почти село за Харе. И свет потускнел еще больше. Нора осторожно ступила на мостик, высматривая металлическое мерцание мобильника. «Подожди, я дам тебе фонарик!» — крикнула Сигна. Ее рука едва пролезла в узкое отверстие чугунного узора. Нора посветила фонариком вокруг маяка, справа налево. Так, наверное, оглядывали это помещение смотрители лет двести тому назад. Еще раз вокруг зеленого фонаря. Пусто. Теперь ничего не оставалось, как сдаться. В башне мобильника не было, и Нора снова ступила на чугунную лестницу. «Думаю, самым правильным будет вернуться. Мобильник может лежать где угодно. Завтра утром попробую поискать при дневном свете. Ничего не поделаешь». Нора проклинала свою беспечность, спустилась с лесенки и остановилась у зеленой двери. «Но здесь так красиво. Я почти поверила, что Бог живет где-то между морем и горизонтом. Она повернулась к Сигне. «Рыбные промыслы вокруг Грёнхера, конечно, принадлежат семье Бранд. Сигна кивнула. «Да, почти все, что ты сейчас видела, наше. И я часто ловлю рыбу, как ты знаешь. Нужно ведь как-то кормиться», — добавила она с чуть заметной улыбкой. Потом тряхнула головой, опершись на чугунный столбик в самом начале лестницы. Но сейчас развелось столько браконьеров. Люди потеряли всякое уважение к собственности на рыбные промыслы». Нора удивленно посмотрела на Сигны. «Печально такое слышать. Неужели эти люди живут на Сандхамне? Я даже знаю, кто они, и говорю о конкретных семьях», — Сигна пожала плечами. «После стольких-то лет, думаешь, я не вижу, кто сует свою ложку в чужую банку с вареньем?» Взгляд Норы стал вопросительным. «Откуда ты можешь это знать? Или застигла кого-нибудь на месте преступления?» «Это лишнее, когда они настолько ленивы, что ставят сети вместе с бирками. Сети Георга Альмхульта. Я изымала не один и не два раза». «Изымала?» «Ну да. Или ты не знаешь, каков старый обычай в шхерах?» Если кто-то ловит рыбу в чужих угодьях, сети можно изъять. Так у нас повелось испокон веков. В качестве штрафа? Можно назвать и так. Так вот почему в твоем лодочном домике есть сети с чужими инициалами, вслух догадалась Нора. Сигна наморщила лоб. Откуда ты знаешь? Я видела, когда одалживала у тебя окуневую сеть. Помнишь? Потому что нашу порвали мальчики. Нора задумалась, стоя у зеленой двери, а потом снова оглянулась на Сигны. «Но почему ты не расскажешь об этом Томасу? Полицию очень интересуют сети с инициалами ГА». Лицо Норы приняло озадаченное выражение. Сигна открыла было рот, словно собираясь ответить, и тут же закрыла. Где-то снаружи кричали чайки, в башне все было тихо. И тут Нору осенила догадка — «Так это не в сетях Альмхульта, запуталось тело Кристера Бергрена. Это были твои сети», — прошептала она, больше обращаясь к себе самой. «Ты изъяла их, когда Юнни и его отец рыбачили в твоих угодьях». Сигна отвернулась и медленно кивнула. «Именно так. Но почему ты не расскажешь об этом Томасу?» Это же так важно для расследования. Мы немедленно позвоним ему, как только вернемся и все объясним. Сигна молчала, и Нора решила умерить пыл. Это ведь был несчастный случай, уже мягче добавила она. Ты не причастна к его смерти, так? Никто не станет тебя подозревать только потому, что тело запуталось в твоих сетях. Ты ведь это понимаешь? Сигна стояла неподвижно и молчала. Сигне! окликнула ее нора. Голос эхом прокатился между стен и затих.